Глава 2. После этого разговора мы направились к выбранному поселению. Двух разведчик, что нашел его, сейчас проводил для меня онлайн-экскурсию в реальном времени. Небольшой городок без каких-либо защитных сооружений, в основном двух- или трехэтажные дома, но были и настоящие великаны, насчитывающие десяток этажей. Словно проезжаешь мимо небольшого городка в Астраханской области, когда едешь из корпуса на аэродром. По дороге попадаются несколько таких городков. Только местные архитекторы явно фанатели по средневековому стилю. Все дома были грубо сложены из неотесанных камней, и лишь великаны могли похвастаться обработанным материалом, да и хоть каким-то дизайном. Похоже, что местные совершенно не пытаются выеживаться, как те же земляне, и им плевать, как выглядит здание. Главное, чтобы оно выполняло свои функции, хотя еще слишком рано об этом судить. Сперва необходимо оказаться в поселении и поговорить с местными, которые оказались людьми. Хотя я после рассказов джинов и Лерна предполагал, что сразу же наткнемся на каких-нибудь разумных тараканов. А тут совершенно обычные люди, две руки, две ноги, одна голова. Ну, по крайней мере, именно это я видел глазами разведчика. Да и внешность у этих людей была совершенно обычная. Попадались азиаты, европейцы и арабы. Разве что никакого чернокожего я не увидел, но и среди наших таких не было. После ухода Эмми, конечно. Идти было не так, чтобы далеко, но все же несколько часов на этом мы убили. Пришлось сделать большой крюк, чтобы обойти появившиеся на нашем пути горы, но это никого не смутило. Все успели вдоволь расспросить джинов, и теперь не только я имел хоть какое-то представление о десятом этаже и порядках, что здесь заведены». По дороге на нас несколько раз пытались напасть местные звери, которые оказались довольно сильны, примерно на уровне боссов подземелья четвертого уровня, но наш отряд для них оказался не по зубам. Совсем успевали разбираться духи, мы же просто двигались вперед, останавливаясь лишь для того, чтобы проверить наличие у поверженных противников энергетических кристаллов. В этом плане местные монстры ничем не отличались от всех остальных, разве что в столь сильных тварях добыча должна быть более богатой, а то получалось, что монстр довольно сильный, а вместо ядра духа в нем находится слабенький энергетический кристалл. Теперь стало понятно, почему основной валютой считаются именно духовные кристаллы. Их тупо очень сложно добывать. Благо, что у меня имелся приличный запас кристаллов и ядер. Они вошли в список необходимых покупок, что я передал Якову Моисеевичу. И на закупку этих универсальных батареек я истратил внушительную часть накопленного богатства. Пришлось даже продать приличный кусок адамантия. Но я об этом совершенно не жалею. Примерно за пару километров до поселения на наш отряд обратили внимание первые местные. Отряд из десятка вооруженных человек. Все они выглядели как заправские головорезы, суровые лица, покрытые шрамами, доспехи, видавшие не одну битву и не раз спасавшие жизнь своему хозяину. Потертые рукояти мечей говорили о том, что они постоянно в деле, не скучают в ножных и находятся у своих хозяев не для красоты. Хм, не ожидал, что один из отрядов проверки, о которых говорили джины, будет промышлять так близко от поселения. Сперва у нас выпустили пару залпов из коротких луков. Даже не стали ничего предпринимать. Доспех духа таким стрелам никогда не пробить. Затем последовала магия, тоже довольно слабая. Несколько огненных шаров, с десяток молний и так по мелочи. С магией эти товарищи точно не дружили, в отличие от меня. Просто взял их в огненное кольцо и закрутил его при помощи ветра, подняв на десяток метров. Подобное зрелище никого не оставит равнодушным. Вот и эти горе-проверяющие сразу же взмолились о пощаде. Причем я отлично понимал, что они говорят. Все же странно, что башня сама вкладывает в тебя знания чужого языка. Даже не приходится прибегать к помощи духов учителей, но подобная практика мне очень понравилась. «Почему вы на нас напали?» — спросил я, когда огонь практически спал. Кольцо теперь не возвышалось и на метр. Этого вполне достаточно, чтобы нормально разговаривать и не дать этим ребятам сбежать. «Стандартная проверка всех новичков. Вы же двигаетесь со стороны северного портала. Сегодня нашему отряду выпало дежурить на этом направлении. Вот мы и выполняем свою работу. Отзывай свой огонь!» Заговорил мужик, больше всего покрытый шрамами. Видимо, он был в этом отряде за главного. Остальные молчали, даже не думая открывать рот. Феноменальная субординация. «А с чего бы мне тебе верить? Заливаешь про какую-то проверку, а сами решили нас просто ограбить. В нашем мире с разбойниками не церемонятся. Голову с плечи всех делов. Таких упырей из-за людей никто не считает». Махнул Василий Иванович, чтобы молчал. «А то он уже собирался что-то сказать». «Испортит мне знакомство с аборигенами. Мы сразу же должны показать, что с нами необходимо считаться, а страх в этом деле лучший помощник. Сразу продемонстрировать силу, и, если нужно убить кого-нибудь. Это не земля, где люди привыкли подавать друг на друга в суд и практически забыли о старом добром мордобое». «Да говорю же, не разбойники мы! Да и нет на десятом этаже никаких разбойников!» А стоит только появиться, как их вылавливают и бросают на переходный уровень. Хранитель там быстро совсем разбирается, поэтому всех дураков быстро исцеляют. Даже не подумав испугаться, ответил мне мужик. Повторяю, мы отряд проверки. Всех новичков обязаны встречать подобные отряды. От первоначальной оценки зависит то, как вам будут относиться в начальном поселении. От этого также зависит ваше дальнейшее пребывание на десятом этаже. Станете вы одним из уважаемых новичков или вольетесь в многочисленные ряды неудачников, что ходят от поселения к поселению в надежде найти себе хоть какую-нибудь работу, чтобы не сдохнуть от голода? «Ну и к какой категории относимся мы?» — спросил я, немного подав жара в огонь. Но и это не произвело на командира отряда проверки сильного впечатления. Он, совершенно не боясь, сделал шаг вперед, встав в пламя, которое не могло ничего ему сделать. Доспех духа мужика оказался хорош, а вот его движения оказались слишком медленными. Крушитель появился у меня в руках еще до того, как он выхватил свой меч, и вместо того, чтобы нападать, мужику пришлось защищаться. Бил я без замаха, но и этого удара вполне хватило, чтобы горе проверяющий отлетел к своим людям и выступил в роли шара для боулинга. «Смог сбить с ног троих». А уже через мгновение вокруг этих людей материализовались наши духи во главе с Титой. «Так вы призыватели! К тому же отлично умеющие обращаться с оружием!» Вновь совершенно спокойно заговорил мужик. Он продолжал нас испытывать. Какой идиотизм! «Если все люди, что пришли вместе с тобой, сражаются так же хорошо, можете быть уверены, никто в поселении ловкого Альфа не станет чинить вам никаких препон. Но и на хорошее отношение к себе можете не рассчитывать. Здесь не любят новичков, с которых нельзя поиметь ничего больше справедливой цены. В поселении есть три постоялых двора. Вам нужно обратиться в полный кувшин. Там помогут немного разобраться в местных реалиях и расскажут о десятом этаже. Если сможете договориться. И еще один совет. Не показывайте своих духов на улицах поселения. «На десятом этаже очень не любят призывателей. Благо, что вы здесь надолго не задержитесь. А теперь проваливайте. У нас смена только началась, а уже нарвались на подобный отряд». «Тебя хоть как зовут?» — спросил я у мужика. «Нужно же знать, на кого ссылаться, если спросят. На том же постоялом дворе». «Десятник Реджи». Этого будет вполне достаточно, чтобы с вами начали считаться все в поселении. Раз я пропустил вас в полном составе, то, выходит, не смог ничего сделать. Эти земли стали последним приютом для многих новичков. Нашим мечам слишком часто приходится омываться кровью. А вот это было очень откровенно. Реджи прямым текстом сказал, что убил многих новичков, что оказались слабаками, хотя это и очень странно. Слабаки по определению не могут подняться на десятый этаж, только если их защищает кто-то очень сильный. Но и в этом случае он будет продолжать защищать слабака и не позволит отряду проверки убить его. А с чего ты, Реджи, решил, что мы вот так просто отпустим вас? Вы напали первыми, и мы имеем полное право прикопать вас в этой земле. Мужик расплылся в широкой улыбке, как и все его подчиненные. «А можешь попробовать. В этом случае с вами не станут иметь дела не только в поселении Ловкого Альфа, но и в любом месте на десятом этаже. Вы для всех станете преступниками, которых необходимо прикончить. Никто не согласится вести дела с такими разумными». «А новичков, значит, можно убивать?» «Можно?» — снова не подумав обманывать, ответил Реджи. «Баракис, Йонда!» — крикнул я, не увидев джинов, но они нарисовались мгновенно и вопросительно уставились на меня. «Десятник говорит правду?» «Брешет!» — усмехнулся Йонда, после чего оскалился и уставился на Реджи. «Если вас увидят в нашей компании, то никто не посмеет наезжать, а тем более вносить в запрещенные списки». «В таком случае убейте их!» «Постой!» — заорал Реджи, который только при появлении джинов проявил хоть какие-то чувства. Он боялся их. Прям до дрожи, как и все его подчиненные. Ни Йонда, ни Баракис не рассказывали, что их расу так боятся на десятом этаже. «Если бы мы знали, что с вами идут два представителя магического народа, то, -то даже думать не стали бы ни о каких проверках. П Прошу простить нас, сохранить жизнь!» Любой из моего отряда может выступить в качестве проводника по землям десятого этажа. Можем даже сопроводить вас до переходного уровня. Проводник — это хорошо. Мы берем тебя, но это еще не все. Нам необходимо узнать как можно больше о десятом этаже. И еще мне нужен разумный, что способен отыскать даже Бога. Есть здесь такие? Думаю, что в столичном поселении обязательно найдутся. «Проходить через него придется в любом случае. Другой дороги до уровня перехода просто нет!» Быстро затораторил Реджи, не переставая коситься на джинов. «Ну, в таком случае веди нас в поселение. А твои люди могут остаться здесь, они нам не нужны». «Ты уверен, что это хорошая идея? Оставлять за спиной врага?» Спросил батя, и я удивился его кровожадности. «Он вот так просто предлагал убить уже сдавшихся на нашу милость людей?» Да и не смогут они причинить нам никакого вреда при всем желании. Это окраинное поселение, в котором встречают новичков и пытаются облапошить их по максимуму. Здесь просто не может быть никого сильного. Для чего таким людям самим заниматься грязной работой? Они сидят где-нибудь в центральных поселениях, где уровень жизни гораздо выше и имеется все необходимое, а вот с таких поселений просто собирают сливки». Да и реакция отряда Реджи на джинов была очень показательной. Теперь нужно будет стараться делать так, чтобы и Фрита, и Марида видели все. Сразу же распорядился, чтобы они не отходили от меня ни на шаг, и только после этого поинтересовался, почему столь странная реакция возникла у местных при их появлении. Просто джины, или как нас еще называют в башне, «магический народ», начинают встречаться только с пятнадцатого этажа. Как ты уже слышал, это этажи для гораздо более сильных разумных. Но на пятнадцатом живут не джины, а их бастарды. Метисы от разных рас. Некоторые чистокровные представители нашей расы порой ведут себя <смех>, крайне странно и доходят до того, что начинают создавать межвидовые связи. Экспериментируют, порой создавая новые расы. Так появились ракшасы, сирены... И еще с десяток вполне жизнеспособных рас. Все тут было понятно. Чистокровные джины-извращенцы типа Йонда и Баракиса занимались выведением новых рас из собственного потомства. А для тех, кто жил ниже 15 этажа, считались кем-то типа богов. Как я понял, на десятом этаже остаются лишь самые слабые, те, кто не способен справиться с хранителем и подняться выше. Но будет очень странно, если кто-нибудь реально сильный не решит остаться здесь и подмять под себя весь этаж. Нахрена лезть неизвестно куда и вполне возможно становиться там слабаком, когда можно остаться самым сильным среди других слабаков. Вот такие товарищи наверняка и живут в столичных поселениях, но пока было совершенно непонятно, придется нам идти туда или нет». Сейчас быстро разобраться с местными расценками, по возможности помочь Альтаиру найти нужного разумного и думать, как искать Кая. А попутно еще необходимо будет выполнить контракты с Лерной и Черным. Но попытаться оттянуть это по максимуму. Я не хочу терять такого союзника, как Лерна. Она может мне помочь с Каем. Не зря же сущность сбежала от нас, даже не попытавшись прикончить. Я думаю, что она испугалась именно Лерны. Перед тем, как отправиться в поселение, заключили с Реджи договор. Он смотрел на меня так, словно я убил всю его семью. Но без заключения договора и речи не могло быть ни о какой службе. Толку от такого работника, который в любой момент может сбежать, предать, ну и так далее. «Вот именно из-за этого вас, призыватели, никто на дух не переносит», буркнул себе под нос Реджи перед тем, как подписать договор. И это меня сильно заинтересовало, но расспрашивать мужика буду потом. Все равно он теперь от меня никуда не денется. Сперва необходимо дойти до поселения и разместиться там. Примерно через двадцать минут мы вышли к первым домам. Отряд Реджи поперся за нами, хотя они и должны были остаться, чтобы встречать вновь прибывших. Но без своего десятника парни отказывались это делать. Прогонять их я не стал, но предупредил, что если кто-нибудь будет нам мешать, то тут же умрет. Здоров, Реджи! Никак новеньких встретил. И что это ты вместе с ними приперся? Раздался хриплый голос вывалившегося из ближайшего дома мужика. Он был довольно стар и, походу, подслеповат, поэтому не сразу заметил, кто идет рядом с Реджи. А когда смог разглядеть джинов, то охнул и забежал в дом с грохотом, захлопнув деревянную дверь. Послышались звуки задвигающихся засов и какое-то странное поскуливание Похоже, что все пройдет гораздо проще, чем я предполагал. Если местные так боятся джинов, то будут всячески помогать нам. Лишь бы поскорее спровадить. Хозяин, а видел, как нас здесь уважают? Раньше мы всегда маскировались, когда отправлялись на нижние этажи. «Понятия не имею для чего, но учитель всегда заставлял нас это делать», — с сожалением в голосе сказал Йонда. А вот Бараки молчал. Похоже, он, в отличие от своего друга, прекрасно знал, для чего все это делалось. «Вас не уважают, а боятся». «Это очень разные вещи, Йонда, и я бы на твоем месте так не радовался. Что делают с теми, кого боятся?» «Рано или поздно их пытаются прикончить». «Вырубить свой страх на корню», — на этот раз заговорил Баракис, все же решившись рассказать причину, из-за чего они всегда маскировались.